Высоко над городом Альберт повернулся к смерти, который, казалось, упорно избегал его взгляда. «Хозяин, я все видел. Ты даже не прикасался к мешку. Кроме того, там не может быть сигар, персиков в коньяке и блюд со всякими замысловатыми заграничными названиями». «Я все достал из мешка!» Альберт подозрительно посмотрел на него. «Но сначала ты туда все положил, верно?» Нет. Положил, сознайся. Нет. Ты всё это сам положил в мешок. Нет. Где-то взял, а потом положил. Нет. Но ты же положил всё это в мешок. Нет. Положил. Нет. Я точно знаю, что положил. И откуда же взялось всё это? Оттуда, где лежало Просто лежало Целые жареные свиньи просто так не валяются Во всяком случае, я их посреди дороги ни разу не находил Альберт, все эти продукты, они все равно... Пару труп назад мы пролетали над шикарным рестораном Правда? Я не запомнил а мне показалось ты задержался там несколько дольше чем обычно неужели И как позволь спросить все это кавычки открываются просто лежала кавычки закрываются просто лежала понимаешь в лежачем положении на кухне. «Насколько я помню, в том месте и правда было что-то кулинарное!» Альберт поднял дрожащий палец. «Хозяин, ты украл чей-то строждественский ужин!» «Его все равно съедят!» Попытался оправдаться смерть. «Кстати, ты меня похвалил, когда я указал на дверь тому королю!» Да, но там ситуация была несколько иной. Уже не так запальчиво произнес Альберт. Санта Хрякус не для того лазает по трубам, чтобы слямзить чей-то ужин. Нищие будут довольны, Альберт. Да, конечно, но... Это было не кражей, а скорее перераспределением. Маленький хороший поступок, В большом нехорошем мире А Значит, красть, по-твоему, хорошо? Ладно Это будет маленьким нехорошим поступком В большом нехорошем мире А стало быть Этого все равно никто не заметит Но... Но как же люди? Честь рождественский ужин ты стырил? Я оставил им кое-что взамен Я же не совсем бессердечный. В метаморфическом смысле, разумеется. А теперь полный вперёд и вверх. Мы спускаемся, хозяин. Тогда полный вперёд и вниз.